добрать ей замену. Вы не имеете права отправлять девятнадцатилетнюю девушку в психиатрическую больницу только потому, что она отказывается разговаривать». «Интересно, — гадала Барбара, — взорвется ли он наконец, проступит ли трещина в его сверкающей броне. Боюсь, что и привычка ежедневно принимать душ не является непременным показателем, «Душевного здоровья! Не напоминайте мне о чинах, суперинтендант! Если таким манером вы проводите все свои расследования, я уже не удивляюсь, что Керридж мечтает заполучить вашу голову. Кто ее адвокат? Разве в ваши обязанности не входит назначить ей защитника? Не нужно говорить мне, что вы не собираетесь этого делать!» Меня отрядили расследовать это дело, и отныне оно будет вестись по всем правилам. Вам все ясно? А теперь слушайте меня внимательно. Я даю вам ровно два часа на то, чтобы доставить ко мне в КЛД все бумаги, все ордера, все отчеты, любую запись, которую сделал кто-либо из имеющих отношение к этому расследованию. Вы слышите? Два часа. По буквам Уэберли. Уэберли. Да, позвоните ему прямо сейчас и покончим с этим. Линли опустил трубку на рычаг и с каменным лицом возвратил аппарат Стефи Одал. Она убрала телефон под стойку и пару раз рассеянно провела по нему пальцем, прежде чем решилась поднять глаза. Наверное... — Напрасно я не промолчала? — обеспокоенно спросила она. — Мне бы не хотелось поссорить вас с вашим начальством. Линли извлек из кармана часы, сверил время. — Низ — мнение начальства. — И большое вам спасибо, что предупредили. Иначе я бы напрасно смотался в Ричмонд. Без сомнения. Именно этого Низ и добивался. Стефани стала делать вид, будто что-то в этом понимает. «Разрешите предложить вам выпить, инспектор?» Легким жестом она указала на дверь справа от них. «И вам тоже, сержант? У нас есть отличный Эль. Как говорит Найджел Париж, он любого приведет в чувство. Идите сюда». Она провела их в типичную для английской сельской гостиницы залу, плохо проветренную с устойчивым запахом прогоревшего угля. Обстановка была достаточно домашней, чтобы постояльцы чувствовали себя уютно, но вместе с тем достаточно церемонной, чтобы отводить деревенских забулдык. Повсюду были расставлены небольшие пухлые диванчики и стулья, на подушечках которых красовалась вышивка. Расставленные без особого порядка кленовые столы были, Слегка обшарпаны, их поверхность покрылась многочисленными кругами от стаканов и кружек. Цветочный орнамент ковра проступал темными пятнами в тех местах, откуда недавно передвинули мебель. На стенах висели благопристойно скучные гравюры. Лисья охота, ярмарка в Нью-Маркете, деревенский пейзаж. Однако две акварели... Одна позади бара, в дальнем конце комнаты, другая над камином, обнаруживали несомненный талант и вкус. На обеих картинах было изображено полуразрушенное бадство. Пока Стефа разливала напитки, Линли подошел к одному из рисунков и внимательно вгляделся в него. — Очень красиво, — похвалил он. — Местный художник?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 Теперь, отпивая небольшими глоточками эль, он вновь занялся бумагами, раскладывая их по порядку. Стефа одел дружелюбно наблюдала за ним из-за стойки, тоже прихлебывая эль.